Глава 13 Все лючки и шторки на смотровых щелях в заднем отсеке Тевтонца были открыты, но это не спасало от духоты. Жив с Тоддером расположились напротив мрачного Крума, утирая под лбов сальными рукавами плащей. Машиной управлял Демир. Рядом с ним сидел Ферзь, показывал дорогу. Больше всех повезло Стояну. Старший Верзила, высунувшись по пояс из люков крыши Тевтонца, приник к пулемету, шаря взглядом по округе.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 «Нам не надо к фермерам, раньше свернем!» Вор закашлялся, схватился за раненое плечо. Машину качнуло, он приложился головой от дверцу и обмяк, воткнувшись лбом в приборную панель. Димир сбросил скорость. Крум приподнялся и, взяв ферзя за ворот, усадил обратно. «Как он?» — произнес старый мутант, стараясь вести Тевтонец ровней. «Жив, отвар дай!» Прижимая вора к спинке, Крум протянул руку назад. «Димир, останови машину!» Тевтонец, скрипнув тормозами, встал напротив озера. Крум похлопал Ферзя по щекам. Когда тот моргнул, сдавил пальцами нижнюю челюсть, приоткрыв ему рот, и поднёс флягу. Вор сделал пару глотков и глубоко задышал носом, со свистом втягивая воздух. «Так мы до завтра в Копотню не доберёмся», сказал Крум, мрачно глядя на Демира. Старик не ответил. Взялся за руль и зальёл двигатель. «Я... я справлюсь», — прохрипел Ферзь. «Не останавливайтесь! На северо-восток всё время правьте!» Он с трудом поднял руку и забрал у Крума флягу.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 Крум схватился за скобу над плечом и дернул за ногу Стояна, сидящего на крыше. «Стреляй!» Мотор взрывел, когда на противоположном берегу со стороны брошенного поселка показались мутанты на ездовых ящерах. Один за другим наездники выскакивали из развалин к воде. «Сейчас разделится Крум опять дернул за ногу старшего Верзилу. «Стреляй! Стоян!» Верзил на и броня не понимал, почему он должен убивать собратьев. Точнее, соображал гораздо медленнее, чем Демир с Крумом.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 За ним бахнуло ружье стояно. Ящер под ближайшим к машине наездником споткнулся, клюнув мордой, сбросил седока и упал, громко заверещав. Бежавшие следом Манисы налетели на него, дальше Крум не видел, руины заградили обзор. Въехав в поселок, Демир увеличил скорость, стараясь проскочить по широкой улице между развалинами как можно быстрее. В разрушенных домах по пути могли прятаться мутанты. Крошево асфальта молотило под днищу. Тевтонец трясло на ухабах.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 когда сам чуть не свалился с крыши. «Ещё патроны есть?» Стоян помотал головой и скрылся в отсеке. Крум полез следом. Под бронёй в дымном сумраке висел кислый запах пороха. Жив с Тодором расположились с правой стороны. Стоян слева. Верзила протянул следопыту пружины, самострел Димира, колчан с дротиками и указал на заднюю стенку отсека. «Как ферзь?» – спросил Крум, усевшись на лавку. «Нормально!» – прорычал вор сквозь зубы и приказал Димиру. «На развилке влево!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 Динамитная шашка, вращаясь, искря фитилем, влетела в самую гущу кочевых. «Гони!» — Крум скрылся в люке. Впереди громохнуло, и Демир топнул по педали газа, переключая скорость. В задний бампер врезался один из преследователей, не успевший отвернуть Маниса в сторону. Он вылетел из седла, ударился о наклонный лист брони и свалился на дорогу. Тевтонец скачнулся, под колесами хрустнули кости, раздался визг. Крум, оттерев живо плечом, приник к амбразуре, глядя назад.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 Но Стоян только сильнее жал пальцы на дряблой человеческой шее и ощерился. «Крум, «Крум!» — позвал старик. Следопыт вскочил с лавки. «В отсеке особо не развернешься. Как оттащить от Ферзя тихонувшего вдруг верзил Крум и сам готов был придушить старого вора за его слова. Но Димир прав. Тот нужен живой. Шагнув к Стояну, следопыт прорычал. «Мы дали клятву! Поклялись духом Стоян!» Глаза верзила сверкнули и потускнели. Он отпустил Ферзя, паник, и тяжело сел на свободную лавку. «Что сзади?» — напомнил Демир. Крум развернулся к амбразуре. Через мост, по которому следопыты только что переехали реку, бежали ящеры. Наездники на них размахивали самострелами и луками. Их осталось не больше десятка, но все равно они быстро нагонят тонец «Преследуют!» Демир громко выругался, скрестив самку Катрана с пятнистым манисом. «За... за холмы!» — прохрипел вор, пытаясь отдышаться. Он едва ворочил языком. Закашлявшись, сгорбился на сиденье. «Жми туда!» И откинулся на спинку. «Там застава!» Следопыты в отсеке переглянулись. «Наденьте кепки!» — велел Дзимир. «Проверьте одежду! Оружие!» Он повернулся к ферзю. «Далеко до заставы!» «Важбину проскочим?» — потирая кадык, сказал вор. «За холм перевалим! И будет пустырь, копотня!» Сзади раздались воинственные возгласы преследователей. Тевтонец приближался к развалинам двух трехэтажных зданий. Дорога между руинами круто сворачивала и убегала вверх по склону холма, на вершине которого виднелась покосившаяся решетчатая мачта с обрывками проводов. Димир резко выкрутил руль и слегка притормозил. Машина пошла юзом на повороте, выровнялась, когда старик прибавил газу, и с надрывным ревом устремилась к вершине. Крум смотрел в амбразуру. На пустыре кочевые их точно догонят. «Прибавь!» — крикнул он Димиру, понимая, что тот выжимает из движка все силы.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 Развивались цветастые флаги московских кланов. И всюду, как муравьи, сновали люди. Их было так много, что Крум зажмурился, не веря своим глазам. «Что это?» — выдохнул он. «Потня! Нефтяной завод!» — ферзь обернулся. «Застава сейчас будет!» Вор говорил так, будто язык во рту разбух, как у пьяного. Его впалые щеки валились еще больше, под глазами были синяки, взгляд мутный. Действие отвара заканчивалось. О крыше машины лязгнул крюк.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 В боковинах плит чернели смотровые щели, откуда и стреляли по наездникам. Кочевые не успели развернуть ящеров, они даже не поняли, что произошло. Их скосили кинжальным огнем пулеметов. Подрезали, словно серпом, вызревшие ростки дурман травы на делянке. «Добрались!» — выдохнул Ферз, прижался к дверце и уронил голову на плечо. Вик сидел на водительском сидении Сендера, прихлебывая маленькими глотками горячий кофе из люминевой кружки.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 Прислушался к ручанию мотора и с удивлением отметил, что клапана больше не звенят, движок работает ровно, мерно тарахтит на холостых. Пан Кремжел, забормотав неразборчиво, скрылся под капотом. Вик допил кофе и поставил кружку на соседнее сидение. Слева от центра тянулась полоса некроза, накрывавшая небольшую ложбину. Справа была гора из пластов спекшегося шлака, блестящего на солнце, в основании которой лежали обломки бетонных плит. А в стороне, далеко за горой, виднелись торчащие из земли огрызки свой и небольшой отрезок дороги, ведущий к холмам. «Глуши двигатель!» Пан Кремжал захлопнул крышку и обошел Сендер со стороны водительского сиденья «Как самочувствие? Оклемался?» «Да». Вик протянул ему ветошь. Киборг кивнул и принялся протирать патрубки огнемета на культе. Делал он это не спеша, с прищуром глядя на каркасы стержней, заменявших предплечье, внутри которого прятался длинный металлический цилиндр.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 «Микросс ведь они сотворили уже далеко после погибели», пояснил киборг и пригубил остывающий кофе. откуда под гордым аномалия?» «От погибели». и я тоже доминанта устроили?» «Угу». Пан Кремжел поставил кружку на подножку, достал из внутреннего кармана кисет курительную трубку и принеса с одной рукой набивать ее табаком, продолжая при этом. «Ученые в городе собирают информацию, рассылают разведчиков». «О ком собирают информацию?» Вик бросил взгляд на дорогу.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 Техника барахлит, неверные данные выдает». Кремжелл быстро говорил про изменение климата, некроз и еще раз про ученых. И во всем его рассказе Вику что-то казалось непонятным, но он никак не мог сообразить, что именно. А теперь, наконец, понял, каким образом разведчики передают информацию аж вертикальный город, который находится за полосой некроза. «А как от тебя? От вас получают информацию в городе?» «Молодец!» — киборг пыхнул трубкой. «Задаешь правильные вопросы».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 Панкремжал нахмурился, бормоча что-то про орбиту, мощность сигнала, назвал несколько цифр и посетовал, что под рукой нет компьютера. Тут Вика вспомнил про Кристин, которая ждет его к полудню. Она обещала помочь разобраться с накопителем, ведь у сельги Инесса есть вычислительная машина. «Я знаю, где взять компьютер», — заявил он. Киборг застыл с раскрытым ртом. «Но уговор», — быстро добавил Вик, метнув взгляд на солнце, подползавшее к зениту. «Вы с Рамзесом помогаете мне попасть на завод».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 «Перегреется, но это ближе к вечеру». С дороги донесся рокот двигателя. На гребне холма показался Тевтонец. Раскачиваясь на ухабах, он съехал по склону и устремился к заводу, поднимая клубы пыли. Следом на вершину вынеслись десяток наездников на ящерах. Галдя и Улюлюкая, они помчались за машиной, размахивая оружием. «Мутанты!» Вик дернулся за штырном но спустя мгновение понял, что кочевых интересует лишь Тевтонец. «Куда же они ломятся?» Ван Кремжел полез на капот Цендера. Как только Тевтонец миновал заставу нефтяников, в бункерах загрохотали пулеметы. Перекрестными очередями стрелки вмиг разделались с мутантами. Из траншеи между бункерами выскочили несколько нефтяников и побежали вдоль дороги к тому месту, где верещали раненые ящеры и могли оставаться выжившие в свалке наездники. Одна рептилия чудом уцелела. Пригнув голову, громко топая, она помчалась в сторону завода. «Ты ж говорил, что бурельщики должны подъехать!» Вик мотнул головой в сторону холмов. «А появились...» Пан Кремжел спрыгнул на землю. «Подъедут. Эти точно скоро в Копотню заявятся. Они уши лагерь сняли. Давай поторапливаться, а то...» Он не закончил фразу. Опустился рядом с Рамзесом на одно колено. Мол вздрогнул всем телом и открыл глаза, когда киборг надавил едва заметные бугорки у него за ушами.